Часть вторая. Приложение 1. Пирамида Авраама. Повесть «Пирамида Авраама» создана Голговским в Реховоте приблизительно в то же время, когда писалось его философское эссе об антологии, вошедшая в гиперроман «Возвращение синей бороды». Это заметно по многим параллелям. В повести и эссе упоминаются французские экзистенциалисты Трилакшина, тройная буддийская печать непостоянства, страдания и безличности. И самое главное, мы понимаем, откуда в романе возник Джин Уайлдер, одно из немногих светлых присутствий в этом безрадостном тексте. Все это на поверхности. Но есть тут и глубокие подсознательные течения, позволяющие понять нутро нашего автора до конца. Наведем же на них увеличительное стекло. Голговский в это время живет в Реховоте в качестве командировочного ЦРУ. Его окружают израильские интеллектуалы и ученые. Приветливая, гостеприимная, но все-таки видящая в нем чужака среда. Одна из тем пирамиды Авраама – это столкновение иудейской и египетской древности. Попытаемся понять, почему Голговский, вероятнее всего, непроизвольно прибегает к этому приему. Голговский не антисемит, он англофоб. В том смысле, что на антисемитизм у него не остается свободных душевных сил. Тем не менее, он воспринимает повседневное давление могучей, победительной, но чуждой ему духовной культуры, как своего рода агрессию и инстинктивно ищет крышу, создавая по русскому обычаю систему сдержек и противовесов, позволяющих сохранить хоть какое-то душевное равновесие. Одним из таких противовесов становится примитивно понятый буддизм. Но этого, видимо, недостаточно, и Голговский бессознательно вызывает темную тень древнего Египта. Оказавшись под его магической защитой, наш автор, конечно же, отождествляется с древним грабителем могил, а не с наивным мечтателем Авраамом. Авраам здесь — фигура двоякая. С одной стороны, это реальный Авраам Маслоу, создатель учения, вернее, социологического мема об иерархии человеческих потребностей, их пирамиде. Мем раскрыт в тексте, поэтому не будем повторяться. Желающие углубиться в тему легко найдут информацию в сети. Отметим, что приводимые голговским сведения об интеллектуальных и философских источниках Маслу весьма точны. С другой стороны, Авраам — символический исток иудейского семени, над которым голговский грабитель одерживает магическую древнеегипетскую победу позволяющую ему и дальше жить в криптовраждебной среде. Это, разумеется, обычная в подобных случаях реванш-фантазия и гиперкомпенсация по Адольфу Адлеру. Хочется поблагодарить Константина Параклетовича за то, что он решил дело на символическом уровне, сумев сублимировать рвущиеся из подсознания импульсы без бытовых проблем для окружающих. Есть в повести, однако, и более зловещий слой. В тексте появляется фигура египетского божества Сета. Это, по любым меркам, темный и злобный бог. Он-то и берет голговского грабителя под свою защиту. Это крайне характерная для русской литературы тема. Как показала в своей блестящей монографии Муся Боцман, Воланд у Булгакова — это нарком ежов, берущий генетически склонного к рабству мастера под свое черное крыло. Бог Сет, появляющийся в повести Голговского, это схожий символ ФСБ и Лубянки, с которыми Голговский связан через своих кураторов. Любопытнейшая параллель. Конечно, как и Булгаков за век до него, наш автор совершенно не понимает, о чем на самом деле пишет. Идут века, но как мало меняется в русской литературе. Марк Козловицер. Пирамида Авраама Авраам пришел в себя от удушья. Было тесно. Все вокруг скрывала тьма. Что-то произошло с воздухом. Казалось, будто легкие пытаются втянуть в себя пахнущую благовониями вату. Авраам понял, что случилось. Его похоронили заживо. Волна ужаса прошла по его груди, и когда сердце уже готово было разорваться, сверху донеслись удары и скрежет. Железная кирка, стучащая в камень. Скрип сдвигаемой плиты. Его раскапывают. Кто-то идет на помощь. Ужас сменился надеждой. Такой же чрезмерный и от этого мучительный. Помочь спасателям было невозможно. Авраам не мог пошевелить даже пальцем. Бинты стягивали его тело так туго, словно он сделался куколкой шелкопряда. Прошла минута. Стук теперь раздавался ближе, но Авраам уже не был уверен, что доживет до спасения. Дышать становилось все сложнее. И вдруг мощный удар расколол каменную скорлупу. На Аврама посыпался смешанный с пылью щебень, и он ощутил сквозь сомкнутые веки слабый свет. Свет был зыбким и еле заметным. Лишь ничтожная его часть проходила через покрывавшие лицо бинты. Авраам почувствовал, как маленькое лезвие прорезает бинту носа и смог наконец вздохнуть. Потом это же лезвие вспороло ткань вокруг его глаз. Когда ее отогнули. Авраам поднял веки и понял, что лежит в саркофаге с разбитой крышкой. Над ним стоял человек с натертым черной краской лицом. Его лоб был обмотан тонкой тканью с красными рисунками богов и птиц. На шее болталось множество защитных амулетов, а тело покрывал широкий серый балахон, прихваченный к рукам и ногам бичевой. Такой наряд сообразил Авраам позволяет пролезать в каменные колодцы и щели без помех. Рядом с незнакомцем парил предмет весьма необычного вида — лампа, сделанная из красной яшмы. Она изображала глаз, рассеченный на шесть кусков. Все части — зрачок, бровь, слеза и так далее — были разного размера и висели в воздухе рядом друг с другом, не соединенные ничем. В лампе не было ни фитиля, ни пламени, но ее окружал пульсирующий ореол зеленоватого света, становящийся то ярче, то тусклее. Этот летающий глаз был, похоже, наделен собственной волей, и незнакомец держал его за продетую сквозь яшмовую бровь цепочку, как за поводок. В другой руке незнакомца был нож, похожий на хирургический инструмент, маленькое кривое лезвие и длинная рукоять в форме египетского креста. «Благородный усопший!» — произнес незнакомец. «Прости, что нарушаю твой охраняемый богами покой. Я прочел над твоим гробом тайный отрывок из книги мертвых с изменениями Бахек и Бастра». У этих могучих слов есть сила воскрешать мертвых. Еще раньше я прочел над тобой пятый папирус Сета, и теперь твои К и Ба в моей власти. Когда я коснулся тебя лезвием ножа со знаком Анг, в тебя вернулись твои души. Ты снова жив, но пока еще слаб. Авраам молчал. — Твое тело стянуто бинтами, — продолжал чернолицый, — сейчас я коснусь их знаком Анг, и путы спадут. Как только рукоять магического ножа коснулась бинтов, что-то сверкнуло, щелкнуло и в воздухе потянуло женой канифолью. Над саркофагом поднялось облачко белого дыма. Авраам ощутил, что его больше ничто не держит. Бинты растворились в воздухе, словно их никогда не было. Нефер спрятал нож, и в его руке появилось бронзовое зеркало с дырочкой в центре. Египтянин поднес его к лицу Авраама, и тот увидел полного человека в льняной рубашке до колен, с гривой курчавых волос и усами. Зеркало было выпуклым и искривляло отражение, но себя Авраам узнал. — Если сделаешь то, что попрошу, — продолжал чернолицый, — я позволю тебе вернуться в забытье и спать дальше. Иначе обретешь страдание вечное и невыносимое. Если понял, медленно моргни три раза, а потом улыбнись так, чтобы я увидел твои зубы. Авраам поступил, как было велено. — Ты можешь говорить? — спросил чернолицый. Не знаю. Чернолицый закатил глаза и засмеялся. Стали видны его собственные зубы и заодно белки глаз. И то, и другое было ярко-белым. — Кто ты? — спросил Авраам. — Я старший грабитель царских усыпальниц, великий мастер гильдии некромантов и слуга Сета. Мое имя — Тахар Нефер или просто Нефер. «Ты воруешь у мертвецов?» «Раньше так и было», — ответил Нефер, ничуть не смутившись. «Но потом меня поймали и сварили живым в масле. Крайнее страдание закалило мою тонкую оболочку, как лезвие меча. И хоть моя сущность не достигла полей и алу, она также не утонула в забвении. из замучительной смерти она обрела способность жить вечно. И могучий Сет...» да уподобится его имя черному вихрю, заметил меня и взял в свою свиту. Теперь я живу в красной пустыне по ту сторону неба. «Зачем ты тревожишь меня?» — спросил Авраам. «Благодаря прежним заслугам моя душа продолжает совершенствоваться», — ответил Нефер. «Владыка Сет подарил мне доступ к усыпальницам трех времен. Теперь его чародейные сила и мощное имя — помогают мне грабить величайшие могилы прошлого, настоящего и будущего, оживляя на время тех, кто в них захоронен. Я выясняю, как устроены усыпальницы и что в них скрыто, похищаю мудрость другого времени и бросаю ее у трона моего господина, подобно сухой змеиной шкурке». Но душа моя не возносится в гордости, ибо знает, что господину моему ведомы все подобные тайны еще до того, как я бросаю их к ногам его. — Если я понял, — сказал Авраам, — ты похищаешь сокровища и культурное наследие, скажем так. С сокровищами понятно, но как можно похитить из могилы былую мудрость? — Не только былую, но и будущую. — Только ты не поймешь. — Почему не пойму? Нефер улыбнулся. — Золото мне сейчас ни к чему, — сказал он. Ограбить гробницу и означает для меня проникнуть в тайны ее времени. Может быть, ты постигнешь смысл этих слов, когда я обойду твою пирамиду до конца. Открой мне свое благородное имя. — Авраам, — сказал Авраам. «Ты из иудейского колена?» — спросил Нефер недоверчиво. «Да», — ответил Врам. «Ты имеешь что-то против иудеев?» «Это «Вовсе нет», — ответил Нефер. «У меня в юности даже была пара иудейских наложниц». «Так говорили все антисемиты древности», — хмыкнул Авраам. «Не знаю, что за племя ты упомянул», — ответил Нефер, «но я не из этих антисемитов». Клянусь печенью гора! Я из людей кемет, сыновей черной земли. Лучше скажи, каким образом человек из племени рабов стал обладателем великой усыпальницы. — Какой усыпальницы? — Из красной пустыни, где пребывают мои души, видны все три времени, — ответил Нефер. — Для богов разницы между ними нет. А для меня точкой раздела служит краткий проблеск моей собственной жизни. Когда я гляжу в прошлое, я вижу пирамиды Хуфу и Хефрена. Эти усыпальницы я давно ограбил, и владыки их отпущены мной с миром. Когда я гляжу в далекое будущее, я вижу пирамиду Слава, которая столь же велика. Я говорю про пирамиду Маслоу. — Это ведь ты? — Да. — ответил Авраам. — Я Авраам Маслоу. — Прекрасно. Поднимись из гроба. — Я не могу, — ответил Авраам. — Сейчас в твои мышцы вернется сила живых. Яшмовый глаз Нефера вдруг сделался папирусом и упал ему в руку. Цепочка оказалась продетой сквозь уголок свитка. Нефер развернул его и стал громко читать — Вернее, возглашать какой-то текст. Это была странная декламация. Некоторые слова он бубнил скороговоркой, другие выделял, произнося отчетливо и громко, а иногда и вовсе сбивался на пене. Понятными были только имена богов. Азирис, Пта, Сет, Хатхор, Тот. Потом Нефер свернул папирус и повелел. «Восстань из праха, Авраам Маслоу!» Сначала ничего вроде бы не произошло. Потом Авраам попробовал пошевелить пальцем, и это получилось. Он помахал одной рукой, потом другой, подвигал ногами, а затем поднялся и перелез через каменный борт. Папирус взлетел с ладони Нефера и снова сделался волшебной лампой. — Скажи, — вопросил египтянин, — Какие ты покорил страны и какие злодеяния или подвиги совершил, что память твоя отмечена столь великой пирамидой? — Страны? — пробормотал Врам. Покорил? — Стоп! Можно сначала уточнить, как я оказался в этом саркофаге? И почему обмотан бинтом, как мумия? — Ты помнишь, как умер? — спросил Нефер. — Я помню, у меня был сердечный приступ. «Довольно неприятный. Вызвали врача, но не помню, чтобы я умирал. Если бы я даже сыграл в ящик, меня точно не погребли бы в пирамиде». «Многие владыки воздвигали себе пирамиду, а покоиться избирали в тайном месте неподалеку», — ответил Нефер. «Там, думали они, их саркофаг окажется сохраннее, Я ограбил немало таких усыпальниц». «Какие еще усыпальницы!» — наморщился Авраам. «Я жил в Калифорнии. Там меня и зарыли бы. Ну, самое крайнее отвезли бы в Массачусетс. Жена, кажется, присматривалась к кладбищу на горе Оберн. Говорила, соседи будут приятные. Но бинтовать меня не стали бы по-любому». «Ты был так беден?» — Я был весьма обеспечен, — ответил Авраам с достоинством. — Просто у нас это не принято. — Иудеи, верно служившие фараону, вполне могут нанять бальзамировщика, — сказал Нефер. Некоторые даже становятся так богаты, что бальзамируют своих собак и кошек. — Но пирамида? — Кто ты такой? Владыка Великой пирамиды или ничтожный иудей? — Одно из двух. — А, — ответил Авраам, — ты, я вижу, еще совсем молодой человек. Ничтожный Иудей может запросто оказаться наследником величайших пирамид в истории. Так часто и случается, ибо миром правят корысть, глупость и внезапная гибель. — Но вряд ли ты поймешь. — Я понимаю, — ответил Нефер. — Я не глуп. А если я чего-то не постигаю сам, это тут же прозревает владыка Сет, глядящий сквозь меня и лампу, ибо от него нет секретов ни у кого. Ни в этом мире, ни в другом. Авраам промолчал. — Итак, — сказал Нефер. — Ты хочешь сказать, что не стремился к внешнему блеску, но обладал великой скрытой властью, и твоя пирамида прославляет тебя не по рождению, а за заслуги, верно? — Если грубо, то да, — ответила Врам. Но это преувеличение. Я не могу взять в толк другого. Если я умер и попал на тот свет, я этого не помню. Ты утверждаешь, что нашел мою мумию и оживил ее, но после меня не могло остаться мумии. Ни при каких обстоятельствах. Где бы меня ни похоронили, в Калифорнии или в Массачусетсе на горе Оберн. Можешь это объяснить? Лампа нефера взмыла высоко над рукой египтянина. Свет ее стал ярче и позеленел. — Ты знаешь, что парит над моей дланью? — Нет. — ответил Авраам. Это священный светильник, уничтожающий сомнения и вскрывающий сердце тайны. Его дал мне владыка Сет, сделав меня своим глазом. — Ты имеешь в виду, что ты доносишь ему об увиденном? — Нет, — ответил Нефер, — сама эта лампа есть третий глаз Сета, сделанный им из глаза Гора а я лишь скромное подобие подставки. Там, где горит этот светильник, мощно и крепко стоит сам Сет. Но это не все. Когда лампа соединена с моей рукой, слова моих уст становятся словами Сета, высеченными в базальте вечности. Владыка Сет не ведает ошибок и заблуждений, и мудрость его проникает во все три времени сразу. — Сила светильника безмерна, поэтому отвечай с великим тщанием. — Хорошо, — ответил Аврам. но ты должен сначала объяснить, как и когда я стал египетской мумией. — Я уже сказал, — ответил Нефер, — что пребываю по ту сторону неба. Священный глаз Сета позволяет мне находить то, что я ищу. Я совершаю множество путешествий, но при этом не сдвигаюсь с места». «Интересно», — сказал Авраам, — «и что?» «Поскольку я исследую все три времени, мне встречаются загадки, многие из которых трудно постичь сразу. Но мудрость Сета, заключенная в лампе, придает тайнам понятную мне форму и показывает их так, чтобы я мог узреть их смысл. Я ясно вижу скрытые пути, проходы, ловушки и хитрости, какими бы они ни были». Благодаря этому я могу проникать в непостижимое. Со мной не сравнится никто из грабителей. Я рад за тебя. Но почему на мне были бинты? Я попросил лампу перенести меня в твою погребальную камеру. Если ты не помнишь ее, значит, лучи Сета создали ее сами. Если твоя мумия не сохранилась, то лампа Сета тоже создала ее заново. — Зачем? «Затем, чтобы я мог оживить ее!» «Я умею оживлять мумии, Авраам, но я не могу оживить то, чего нет!» «У меня не было никакой мумии. Просто не могло быть, понимаешь?» Нефер засмеялся, как будто перед ним стоял говорящий нелепости ребенок. «Почему ты считаешь, Авраам, что это так важно? Подобное уже было со мной и не один раз!» Ну, например, я ограбил некрополь царства Пунт, а потом узнал, что никакого некрополя там не было. Скажи лучше, в какой части посмертного мира обитали твои души? Ничего про это не знаю. — А что вообще ты помнишь? — Авраам задумался. — Помню только, как заболело сердце. — Ты отрекался от богов, когда был жив? — спросил Нефер. — Нет. Вернее... Все чуть сложнее. В моем мире богов уже нет, поэтому специально отрекаться от них не надо». «Куда же вы уходите после смерти?» «Никуда», — ответил Иврам. «А, понятно», — сказал Нефер. «Если ты не служил богам и не помнишь, откуда твои души прибыли на зов моей лампы, это значит, что они пришли из забвения». А в забвение попадают те, чьи души пожирала Амут, после того, как они не прошли суд Осириса. — Это и есть то никуда, в которое вы уходите? Авраам подумал немного. — Я не говорил, что мы уходим в никуда, — сказал он. — Я сказал, что мы никуда не уходим. Это немного другое. — А, понимаю, — ответил Нефер. — Точно так же нельзя утверждать, что души, пожранные Амут, куда-то попадают. Просто Амут пожирает душу, и наступает забвение. — Амут? — спросил Авраам. Кто это? — Это священное чудовище с головой крокодила, грудью льва и задом бегемота. — Ты ее помнишь? — Нет. Это доказывает, что Амут и правда пожирала тебя. Ибо последнее, что она поедает, — это память о себе. Из забвения нет исхода, поэтому Лампе пришлось создать тебя заново вместе с погребальной камерой. Такое со мной уже бывало много раз, и необычного в этом нет. Но не будем терять времени, наполняя скукой сердце моего господина. Быстро веди меня по своей пирамиде, Авраам, иначе Амут пожрет тебя снова. Авраам снял очки и протер их, как делал всегда, когда надо было успокоить ум и сосредоточиться. Но вместо сосредоточения на его лице нарисовалось самое настоящее смятение. «Разве на мне были очки?» — спросил он. «У меня на лице был бинт». — Не знаю, что именно ты называешь очками, — ответил Нефер, — но предметы из знакомого тебе обихода создаются лучами лампы в тот момент, когда ты о них вспоминаешь. — Они что, не настоящие? — спросил Авраам, разглядывая очки. — В своей сути, — ответил Нефер, — они есть временное смешение силы Сета с образами твоей памяти. Такие предметы существуют до тех пор, пока ты ими пользуешься. «Понятно», — сказал Авраам, выдружая очки обратно на нос. «Я должен сразу сказать тебе, Нефер, что произошла чудовищная ошибка». «Почему?» «Ты выяснил, что известнейшая из пирамид будущего — это пирамида Маслоу». — Я не знаю точно, какая у вас методика подсчета известности. Возможно, если судить по числу упоминаний в прессе или индексу цитирования, так оно и есть, но только это не настоящая пирамида. <связывая> — <связывая> А какая тогда? <связывая> — Символическая, — ответила Авраам, — или, лучше сказать, метафорическая. Я не знаю, понимаешь ли ты эти слова? Нефер повернулся к своей лампе глазу и несколько мгновений вглядывался в зеленый свет. «Мой господин видит, что ты хочешь сказать», — ответил он. «Например, когда жрец говорит, что Ра — это свет, разгоняющий тьму хаоса, он не имеет в виду, что бог Ра бежит во тьму и что-то там разгоняет. Жрец использует священный слог Ра, чтобы показать, как мощен божественный свет». Или когда мы говорим, что фараон — это солнце Египта, и сокол гора, мы не утверждаем, что царь висит в небе или летает по нему. Мы говорим о его величии через слова, которые понятны сердцу, а не только уму. — Именно, — ответил Авраам, — пирамида Маслоу — это такая же примерно метафора. Ограбить ее не получится никак. — А почему ты думаешь, что метафорическую пирамиду нельзя ограбить? как же ты это сделаешь, Нефер?» Нефер снова вгляделся в лампу и улыбнулся. По его счастливому лицу казалось, что ее зеленоватый свет подобен меду для глаз. «Метафорически, Авраам!» — ответил он. «Мы ограбим ее метафорически!» «Да сбудется по сказанному мной, ибо слово мое есть слово сета!» Не думаю, что у тебя получится, усмехнулся Авраам. Разберемся, сказал Нефер. Мы во всем обязательно разберемся. Скажи для начала, твоя пирамида гладкая или ступенчатая? Ну, так нельзя говорить про метафору. Нефер нахмурился. Не лги мне. Лампа говорит, что в твоей пирамиде есть ступени. Да, но ты не поймешь. Это не такие ступени, как в ступенчатой пирамиде. Это лампа нефера вдруг замигала, потом погасла, и вдруг стало темно. Египтянин исчез. Авраам сделал несколько шагов и вдруг услышал низкий рев. На него повеяло вонючим ветром, словно вобравшим в себя смрад всех мировых клоак. Затем впереди вспыхнули два тусклых желтых огня. Это были глаза чудовища. Они давали достаточно света, чтобы можно было рассмотреть его. Мощная львиная грудь, когтистые лапы и огромная крокодилья пасть. Чудище сделало к Аврааму проворный шаг, раскрыло пасть, а в следующий момент растворилось в свете. Авраам увидел, что Нефер вновь зажег свою лампу. — Что это было? — в ужасе спросил Авраам. «Амут — Амут! — ответил Нефер. Если я погашу лампу, она пожрет тебя, понимаешь это?» П «Понимаю», — кивнул Лаврам. «Теперь подумай вот о чем. Лампа горит до тех пор, пока я граблю твою пирамиду. Если ты будешь препятствовать мне и оскорблять мой ум хитрыми словами, я погашу ее. Поэтому твои ответы должны быть простыми, правдивыми и бесхитростными». «Но ступени в моей пирамиде вовсе не ступе...» Лампа Нефера покачнулась. «Не дури мне голову!» — сказал египтянин. «Я уже понял твое объяснение про божественные слова с двойным смыслом. Если ты не хочешь, чтобы тебя пожрала Амут, не измышляй хитрых речей, которые трудно понять. Говори правдиво и ясно. Дольше проживешь». «Хорошо». — ответил Авраам. — Хорошо. — Отвечая на вопрос, — продолжал Нефер, — изъясняйся просто и не добавляя лишнего. — Я постараюсь. — Итак, сколько уровней в твоей пирамиде, Авраам? — Пять. — Есть ли отдельный вход у каждого? Или с одного уровня попадают на другой? — С одного на другой, — ответил Авраам. — Так обычно и бывает, — сказал Нефер. — Иначе устроен только ложный лабиринт. «Теперь скажи, скрыто ли в твоей пирамиде великое сокровище?» «Это зависит от того, что...» Лампа мигнула, и Авраам быстро закивал. «Сокрыто? Да. Где именно? Под пирамидой? В ее центре или на одной из ступеней?» «На одной из ступеней. На последней. Можно сказать, на самой вершине. Чтобы добраться до сокровища, надо поочередно пройти нижние этажи?» «Да», — ответил Авраам. «Именно в этом и весь смысл!» «Тогда мы вместе с тобой пойдем сейчас по этажам твоей пирамиды, Авраам. Ты будешь показывать скрытые ловушки, предупреждать об опасностях и объяснять смысл увиденного». «Как я покажу тебе ее этажи?» — сказал Авраам, — «если я не вижу их сам». «Моя лампа поможет». «Ты дашь мне ее?» «Нет», — ответил Нефер, — В твоей руке она не будет светить. Но я дам тебе вот это. Авраам увидел на ладони Нефера знакомое круглое зеркало с дырочкой в центре, выгнутое и немного похожее на медицинское, но сделанное из полированной бронзы. «Надень его на голову», — сказал Нефер. «Видишь тут специальный обруч? Если смотреть через дырочку, свет лампы отразится в зеркале и создаст то, что мы хотим найти в твоей пирамиде». Мы как бы воскресим это вместе. Увиденное может показаться тебе непривычным и странным. Не пугайся, ибо это отражение твоих собственных мыслей, обрамленное мудростью Сета. Авраам закрепил обруч на лбу, закрыл зеркалом глаз и сделался похож на пожилого доктора. «Я ничего пока не вижу, — сказал он, — только камень... А... Ага... Ну подожди-ка, тут какой-то каменный коридор. По этому коридору, сказал Нефер, мы попадем на первый этаж твоей пирамиды. Иди вперед, а я проникну туда вслед за тобой. Лампа поднялась в воздухе над рукой Нефера, так, чтобы на зеркало попадало больше света. теперь я вижу какую-то дверь, сказала Врам неуверенно. Я тоже, ответил Нефер, открой ее. — Почему ты не можешь сам? Ты же грабитель-усыпальниц. Ты знаешь, как открывать такие двери? — Проклятие пирамиды не действует на ее хозяина. Не хитри со мной! Предупреждаю тебя во второй раз! Металл в голосе Нефера заставил врама поспешить. Он склонился над дверными ручками. Тут какая-то печать. И веревка, она уже в труху превратилась. — Почему все такое старое? — Потому, — ответил Нефер, — потому что между моим временем и твоим прошло много веков. Но мое время было значительно позже, значит, все должно быть новым. Для меня будущее подобно древности, а древность подобна будущему. В какую сторону идут века, праху все равно. — Вот, — сказал Авраам, — она сама рассыпалась. Можно открывать? Нефер присел и заслонился рукой. «Открывай — Открывай! Авраам сдвинул тяжкую дверь в сторону. Пахнуло вековой пылью, и что-то массивное повалилось на пол. Раздался хруст, звон, неприятный скрежет и тонкий дребезг какой-то железяки, покатившейся по каменному полу. Наконец наступила тишина. Нефер облегченно вздохнул. Выпрямившись, он подошел к дверному проему. «Войди внутрь, мертвец!» — велел он. Авраам поежился от такого обращения, но подчинился. Нефер прошел следом. Лампа увлекала его вперед, как рвущийся с поводка пес. «Так», — сказал он, — «что мы видим?» Сквозь дырочку в начищенной бронзе был различим не слишком большой фрагмент пространства, но зато он был освещен отраженным светом лампы. Свет и правда был волшебным. Он разрывал пелену небытия. Покрутив головой, Авраам смог разглядеть вокруг просторный зал. Ему казалось, что он сам рисует, увиденное мазками своего внимания. Но на воплощение образов его памяти окружающее походило мало. В центре зала громоздились какие-то повозки, сосуды и другой древний хлам. Вдоль стен высились статуи богов. Странные, разноцветные в причудливых головных уборах и нарядах. Их было восемь, по две у каждой стены. Теперь осталось семь. Одна из статуй, женщина с коровьими рогами на голове, стоявшая у самого входа, упала, когда открылась дверь. «Что звенело-то?» — спросил Авраам. Нефер указал на золотой диск на полу. «Прежде он был у нее на голове!» С этими словами египтянин повел рукой, И упавшая женская статуя словно в обратной съемке поднялась с пола и встала у стены, а отлетевшие от нее куски камня взмыли в воздух и вернулись на свои места. Золотой диск приземлился точно в развилке между коровьими рогами. — Ха! Ловко! — сказал Авраам. Боги заботятся о людях, когда люди заботятся о богах! — ответил Нефер. — Теперь возвести понятное и правдиво назначение первого этажа твоей пирамиды. «Но не уходи речью в блудливую хитрость, мертвец! Ты знаешь, что я могу наказать за неискренность!» Авраам покорно склонил голову. «Первый этаж моей пирамиды, — ответил он, — отражает наши базовые физиологические нужды. Еда, вода для питья, крыша над головой, сон и отправление естественных потребностей». «Дыхание тоже?» — спросил Нефер. Авраам подумал, конечно, это примерно как вода для питья. Подразумевается, что воздух есть по умолчанию, иначе невозможно будет жизнь. — Я потому спросил, — сказал Нефер, — что вижу здесь бога Шу. Он связан со стихией воздуха, а дыхание ты не упомянул. Присутствие прочих божеств — Азириса, Хапи, Нутмаат и других — из твоего объяснения понятно. Они отвечают и за нужды наших тел. «Но почему здесь статуя Хатхор?» а, «А кто такая Хатхор?» — спросил Авраам. «Она упала, когда мы вошли. Статуи богов Авраам не падают просто так. Богиня показала, что ей не место в этом зале, куда ты ее поместил». «Я не помещал сюда никакую Хат...» Поглядев на Нефера, Авраам осекся, замолчал и почесал подбородок. А за что отвечает это Хатхор? Это богиня любви, ответил Нефер. А какой любви? Телесной или возвышенной? Разве это не одно и то же? спросил Нефер с недоумением. На нижнем этаже моей пирамиды собрано только телесное и. Ну, и не люблю этого слова. Низкое. Если хатхор отвечает за возвышенную любовь, ей здесь не место. Любовь по своей природе связана с телом, ответил Нефер. Как сказал один мудрый жрец, женское тело есть храм любви, а мужчина в нем поклоняется красоте. Низким или высоким все делают сами люди. Я, например, не считаю любовь ни высокой, ни низкой. Она просто то, что она есть. Как возможно отделить. «Сердечное? От телесного?» «Можно удовлетворять телесную нужду, не участвуя в этом сердцем», — сказал Авраам. «Ага», — сказал Нефер, — «как делают рабы, портящие овец, коз, ослицы и друг друга?» Хатхор, конечно, не простирает на них свое благословение. Ты об этом, Авраам?» Авраам замялся с ответом. Поэтому богиня опрокинула собственную статую, — подытожил Нефер. — Ее, наверное, оскорбил твой низкий ум и твои рабские привычки. Авраам открыл уже рот для отповеди, но счел за благо промолчать. Нефер повернулся к рогатой женщине и поклонился ей, сложив руки перед грудью. Статуя задрожала, покачнулась, и когда Авраам уже решил, что она опять упадет, вдруг исчезла. Просто растворилась в воздухе. — Про твой первый этаж все понятно, Авраам, — сказал Нефер. — Веди меня на второй. — Где тайный проход? — Я не знаю. — Подумай. — На первом этаже человек удовлетворяет свои самые базовые потребности, — сказал Авраам. — Он находит пищу. Вот, — вот, А ты видишь здесь пищу? — Она всюду, — ответил Нефер. — Вот тележки с корзинами. Над гласят тут финики и сушеная рыба. Авраам приблизился к полурассыпавшейся от времени повозке. — Допустим. Э, допустим, мы... мы утолили голод. Дальше человек захочет пить. Ты видишь воду? — Вода вон, в том большом кувшине. Авраам увидел высокий пузатый сосуд в виде человека с головой бегемота. Он подошел к нему и постучал по покрытой иероглифами стенке. — Пустой, — сказал он, — испарилась за века. — Что тебе потребуется после воды? — спросил Нефер. — Так, — сказал Авраам, озираясь, — допустим, мы попили. Теперь крыша над головой и спатеньки. Он повел лучом бронзового зеркала по залу. — Ложа здесь, — сказал Нефер, указывая на пол. Неподалеку от одной из телек со снедью действительно было устроено ложа из плетеного тростника на деревянной раме. У его высокого изголовья ухмылялся вырезанный из дерева Карлик с высунутым языком. О, это Бес, сказал Нефер. Он охраняет сон. Авраам отметил, что начинает ясно видеть упоминаемые Нефером предметы, лишь после того, как египтянин произносит их название, хотя утварь вроде была на месте и прежде. Это ложа простолюдина, продолжал Нефер. На нем ни позолоты ни драгоценных камней. И крыша над ним тоже бедна. Услышав это, Авраам действительно заметил устроенную над кроватью тростниковую крышу на четырех расписных столбах. Сверху она была обмазана глиной, но за века тростник истлел, и в нескольких местах глина провалилась и рассыпалась. — Так, — сказал Авраам, — допустим, кровь над головой у нас есть. Ночью мы выспались и отдохнули. Дышали мы все это время бесплатно. М -м -м, так, что теперь? — Теперь, рабский сын, тебя ждет ослица, в которую ты зальешь свое семя, — презрительно сказал Нефер. — Ну вот она! Авраам увидел алебастровую ослицу, белую, чистенькую и как бы испуганную. Она была запряжена в ту самую повозку, где стояли корзины с финиками и рыбой, и было непонятно, отчего Авраам заметил ее только сейчас. — Очень милая, — сказал он примирительно, — но мы, выходит, обошли уже весь... Он не договорил. Раздался скрип, и плита пола, на которую он ступил, перевернулась на скрытой оси. Авраам рухнул в открывшуюся под ней шахту. Все произошло так быстро, что он даже не успел закричать от страха. — Ты жив, мертвец? — спросил Нефер, склоняясь над шахтой. — Я жив, — ответил Авраам. — Или мертв, не знаю. Тебе виднее, Нефер. Но я ничего не вижу вокруг, и не называй меня, пожалуйста, мертвецом. Мне становится страшно. — Хорошо, — ответил Нефер. — Стой на месте и никуда не ходи, иначе заблудишься во мраке. Сейчас я спущусь к тебе, муж белые ослицы. Авраам даже не понял, как именно Нефер забрался в шахту. Сначала в ней появилась лампа, она вспыхнула зеленым огнем, и египтянин возник рядом. Аврааму даже померещилось в первый момент, что Нефер — это просто узор, созданный волшебным светом. Египтянин отпустил цепочку лампы, чтобы почесаться. Светильник при этом даже не покачнулся. — Ой, — сказал Авраам, — слава богу, я перепугался. — Веди меня по второму этажу, — велел Нефер. — Почему ты считаешь, что это второй этаж? — спросил Авраам. — Это подвал? Мы провалились ниже первого. Надо вернуться назад, а потом найти путь вверх. — «Ты рассуждаешь, как деревенщина», — ответил Нефер. «Здесь нет ничего, кроме твоей пирамиды, ибо лампа Сета создает только ее. Значит, если мы попали с первого на следующий, это и есть второй этаж». «А почему он внизу?» — спросил Авраам. «Низ и верх неразличимы в вечности, и если перевернуть усыпальницу, ее природа не изменится. Пирамиду можно считать котлованом, — Это не меняет суть. Кроме того, как старший грабитель царских усыпальниц, я знаю, что главное сокровище всякой пирамиды всегда спрятано в ее тайных глубинах и никогда на самой макушке. Поэтому, если твое сокровище скрыто на последнем этаже, он и должен быть здесь самым нижним. — Убедительно, — ответил Авраам, — весьма убедительно. — Теперь говори, что скрывает второй этаж. — Значит, так, — сказал Авраам, — когда человек удовлетворил потребности тела, он переходит к следующей группе потребностей, связанных уже с безопасностью. — Подожди-ка, — перебил Нефер, — мой господин понимает тебя не до конца. — Вот ты говоришь, удовлетворил потребности тела. — А на какой именно срок? — «Если ты поел или помылся, это придется повторить опять, и очень скоро. Надо делать это постоянно, если не хочешь при жизни превратиться в смердящую мумию. Что же человек так и будет — бегать с первого этажа на второй?» «Хороший вопрос», — кивнул ивраам «В том и дело, что составной частью безопасности является стабильность». «Пока нам приходится ежедневно искать еду и питье, и мы не знаем, сможем ли найти их завтра, мы еще на первом этаже. А вот когда мы обретаем уверенность, что эти блага будут доступны всегда, мы на втором. Понимаешь?» Вместо ответа Нефер пальцем поманил лампу к себе, взял ее за цепочку и повелел. «Оглядись по сторонам, муж ослицы!» Авраам обвел темноту лучом своего зеркала, И увидел сквозь дырочку новый зал, меньше, чем на первом этаже, но тоже весьма просторный. У его стен стояли всего две божественные статуи. Обе женские. Первая была головой, изящной и тонкой, выточенной из черного базальта. Вторая, у противоположной стены, массивный и тяжелый из красного гранита, с головой льва, увенченной змеей и солнечным диском. Это. Постят из Сехмет!» — сказал Нефер. «Обычно они защищают, но Сехмет может при случае напасть». Пол зала был выложен черно-белыми плитами наподобие шахматной доски. В самом его центре стояли четыре огромных голубых скоробея, покрытых золотыми глазами и иероглифами. «Подойди к скоробеям!» — велел Нефер. Когда Авраам приблизился к каменным жукам, Шедший следом Нефер остановился и принялся изучать покрывавшие их письмена. «А, это заклинание из книги мертвых, сказал он наконец. А что это за глазки? Глаза гора, ответил Нефер. Они защищают от болезней. Авраам оглянулся и вздрогнул. Он мог поклясться, что минуту назад ничего, кроме огромных скоробеев, в зале не было, но теперь повсюду стояли разноцветные кувшины, высокие столы, где были разложены какие-то брелки, ожерелья и бубенчики, и еще появилась целая армия деревянных статуэток ростом чуть выше колена. «Что это?» — спросил Авраам, указывая на деревянную армию. «Это шапти», — ответил Нефер. «Они защищают в загробье." И в земной жизни тоже. — Я понимаю, — ответил Врам. Но откуда они взялись? Их только что не было. Нефер усмехнулся. — Раньше скоробеи ничего не видели, — ответил он. А когда я назвал золотые узоры на их телах глазами гора, скоробеи узрели свет лампы и познали себя. Они склонились перед владыкой Сетом, и все их имущество открылось лампе. — А потом уже его увидели мы. — Это какая-то слишком древнеегипетская причинно-следственная связь, — ответил Авраам. — Да, — согласился Нефер, — рабскому сыну она недоступна. Описанное мною случилось очень быстро, даже быстрее, чем бьет молния, так что суть ты вряд ли схватишь. — Нам больше нечего тут делать, муж ослицы. Авраам вздохнул. «Почему ты зовешь меня мужем ослицы?» «Ты же попросил, чтобы я не звал тебя мертвецом, хоть это и правда». «Я не знаю», — ответил Авраам, тщательно отмеряя слова. «Правда ли то, что я мертвец?» «Возможно, и так, но такая постановка вопроса меня просто пугает, признаюсь честно. Мне некомфортно, поэтому я прошу звать меня иначе. Но то, что я муж ослицы, просто...» Ну, — Ложный навет, и к тому же я чувствую в нем определенную предвзятость. Ты же уважаемый э, этот, исторический деятель, Нефер. Как тебе не стыдно говорить неправду? Нефер надменно поглядел на Авраама, и лампа на несколько секунд вспыхнула ярким зеленым огнем. — Речь моя, речь Сета, — сказал египтянин. — Если мои уста вымолвили слово, значит, правда вечности уже отразилась в нем. — Хочешь ли ты, чтобы духи и боги объяснили тебе это наглядней, сломав твои кости и пролив твою кровь? — Нет, — сказал Иврам, — не будем спорить. — Тогда веди меня на следующий этаж. — Но как? — Так же, как привел сюда муж ослицы. Ищи! Авраам сел на корточки и некоторое время сосредоточенно думал. Потом он встал и начал ходить по полу. Сначала он ступал только на белые плиты, затем начал ставить ноги только на черные. После этого принялся перепрыгивать с белой на черную, с черной на белую, и так обошел весь зал, повалив несколько деревянных фигурок. Но результата не было. Угомонившись, он сказал, — Скажи, Нефер, почему пол состоит из белых и черных плит? — Это баланс Маат, — ответил египтянин. — Справедливость и гармония лежат в основе любой защиты. Если ты несправедлив, разве ты можешь быть в безопасности? Авраам горько усмехнулся, покачал головой, но ничего не ответил. Вместо этого он спросил, — Маат — это богиня? — Да. — А где ее статуя? Нефер огляделся по сторонам, и Авраам тоже. Третьей статуи нигде не было. Но Авраам вдруг заметил небольшой гранитный алтарь, возвышающийся в пустом промежутке между скоробеями. Над ним поблескивало вертикально воткнутое в камень бронзовое перо. «Такого здесь раньше не было», — сказал он, направив на алтарь луч зеркала. Нефер повернулся к алтарю. «О, это перо Маат», — сказал он. «Перо? Маат — это птица? В смысле, ее так изображают?» — Маат изображают в виде маат, — муж ослицы. Но ее перо дает наилучшую защиту в загробном мире. Если, конечно, при жизни ты был справедлив и добр. — А как перо может защитить? — Оно устанавливает связь с божественным порядком вещей. — Как еще это может быть? — кажется, я понял, — сказал Иврам. Нет, не про божественный порядок вещей. Я понял... «Куда нам дальше?» Протиснувшись между скоробеями, он подошел к алтарю и поднял перо. Раздался скрежет трущихся друг от друга камней, и алтарь ушел вниз. Авраам поглядел вниз. «Что ты видишь?» — спросил Нефер, приблизившись. «Ничего». «Тебе следует спуститься вниз первому», — сказал Нефер. «Смело прыгай!» «А я не расшибусь?» — Нет, — ответил Нефер, — темнота обнимет и защитит тебя. С этими словами он толкнул Аврааму в спину, и тот с криком упал в провал. Темнота и правда подхватила его и бережно поставила на невидимый пол. А через миг рядом возник Нефер со своей лампой. — А, мы ближе к цели, — сказал он. — Это уже третий этаж пирамиды. — Что скрыто здесь, о, муж Третий этаж? — сказал Авраам. — Это уровень социальных потребностей. — Я не понимаю твоего ослиного рева, — ответил Нефер. — Говори понятнее. — Ну, например, это потребность быть членом общества или какой-то человеческой группы. Вот твоей гильдии некромантов, например. Я со всем уважением прошу понять правильно. Еще бывает потребность в семье и любви. Уже не в физическом смысле, а глубже. Потребность в дружбе и общении. Ну, все вот это. Нефер поманил к себе лампу, коснулся ее, и она засветилась мягким зеленым светом. «Оглянись», — сказал он. Авраам послушно обвел темноту лучом своего зеркала. Третий зал был поменьше второго. У стены стояла уже знакомая Аврааму богиня Хатхор — с солнечным диском между рогами. Видимо, она переехала сюда с первого этажа после исчезновения. Вторая богиня в таком же примерно головном уборе и облегающем длинном платье походила на юную и худую сестру первой. У третьей стены стоял уродливый карлик, которого Авраам уже видел на первых двух этажах. — Хатхор, Исида и Бесс! — подвел итог Нефер. — А что у нас в центре? — Я пока не вижу. Авраам сощурился. — Там опять кровать, — сказал он. — Кажется. — Зачем вторая? — Прежнее ложе было для сна, — ответил Нефер. — А это — ложе любви. — А кто рядом с ложем? — спросил Авраам. — Это тоже боги? Какие-то они мелкие и бедные. Возле покосившегося низкого ложа с подушками... Стояли две невысокие статуи из белого камня — женщина и мужчина. Они даже не были раскрашены. — Это не боги, — сказал Нефер, — это статуи жены. А рядом статуя друга, чтобы у скитальца в вечности всегда были рядом жена и друг. «Да — Да? — спросил Авраам. — А где сам скиталец? — В вечности? — ответил Нефер и неопределенно покрутил свободной рукой. — Понятно, — хмыкнул Авраам, — скиталец с китайца, а жена и друг ждут возле ложа любви. — Кажется, немного непродуманным. Пока мужа нет, они... И Авраам сделал не очень пристойный жест. — Верно, — сказал Нефер. — Такое возможно. Но разве тебе жалко будет подобной малости для друга, пришедшего проводить тебя в вечность? — Нет пожал плечами Авраам, — пусть тебе пользуется. А что это за доска на полу? Или это от кровати отвалилось? — Это пиршественный стол, — ответил Нефер. За ним скиталец, разговаривая с друзьями, открываем сердце после того, как отведал хмельного пива. — Ты так вкусно говоришь, — ответил Авраам, — что даже захотелось этого самого пива. Да и сердце открыть. — Тогда давай воссядем, — ответил Нефер, — и насладимся беседой. Египтянин подошел к пыльной доске, поднял над ней лампу, и у Авраама потемнело в глазах. Он вскрикнул от неожиданности, но зрение тут же вернулось. Перед ним теперь был стол, уставленный с недью. Рядом появились два резных стула из кедра. Нефер отпустил лампу, и та повисла в воздухе. — Присаживайся, муж аслицы велел он. Сел на стул и наполнил из кувшина две пиалы. Авраам устроился рядом, осторожно взял пиалу и огляделся. На столе в круге света стояли кувшины, тарелки с финиками и лепешками, вяленой рыбой и фруктами. Еда выглядела свежей, словно ее только что принесли с рынка. Но стол был очень длинным, свет от лампы не освещал его целиком. Дальние концы уходили во тьму и там, где круг цвета кончался, стол превращался в покрытую прахом растрескавшуюся доску. А дальше, где делалось совсем темно, мерещились две склонившиеся над ней мумии в распадающихся бинтах. Авраам не был уверен, что это мумии, а не просто груда древнего мусора, но на всякий случай отвел взгляд. — Как тебе пиво? — спросил Нефер. — Авраам отхлебнул жидкости из пиалы. — Это пиво? Больше похоже на... Не знаю, в Южных Штатах делали такой sweet tea или как будто ginger ale смешали с портером. — Пиво! — ответил Нефер. — Оно пиво и есть! Авраам припал к пиале, стараясь лучше распробовать незнакомый напиток. Нефер налил ему вторую пиалу а потом третью. Вскоре Авраам почувствовал, что его неодолимо тянет поговорить. «Вот все-таки объясни, Нефер, — сказал он, — а почему пирамида уходит вниз? Мне это понятно не до конца». М -м -м. «Это я должен спрашивать», — ответил Нефер. «Мы в твоей пирамиде, а не в моей». Авраам подумал. «Ну, тогда, — сказал он, — объясни, почему пирамиды Египта поднимаются вверх». «Потому, — ответил Нефер, — что всякая пирамида страны Кемет по своей природе есть лестница, по которой царь восходит на небо». «Поэтому первые пирамиды делали ступенчатыми?» Нефер засмеялся. «Нет, это не так примитивно. Ты видел лучи солнца, бьющие на закате из-за облаков. Иногда кажется, что в небе виден горный склон. Пирамида Авраам — это небесный свет, — уловленный в камне. Каменный луч, по которому можно взойти на небо. Зачем царю восходить на небо? Как зачем? Чтобы проторить путь для всех? Открыть его народу. Когда фараон восходит на небо, дорога открывается и для его слуг. Для всех остальных людей, над которыми он царствует. «Ты в это веришь? Я знаю, что это так», — ответил Нефер. Многие пошли за царями и прибыли в вечное место. Но если ты это знаешь, почему тебе не страшно грабить царские могилы? Цари, которых я граблю, уже взошли на небо, и их люди тоже. Мой промысел подобен собиранию углей догоревшего костра. Никому нет от этого вреда, Врам. И потом, когда я граблю царскую усыпальницу, я все равно иду за царем. В самом прямом смысле. А вот за кем идешь ты? Авраам хлебнул пиво и задумался. Я... Ну, у нас больше нет царей. А кто ведет армию в поход? Генералы. О, я понимаю. Но кто отдает приказ генералам? Как объяснить? Ну, скажем так, цари у нас есть, но мы выбираем их на время сами. И если они ведут куда-то не туда, мы через несколько лет выбираем других. «Выбираете сами?» — спросил Нефер недоверчиво. «Как старосту в деревне? Примерно на четыре года». Не. «Если вам не нравится царь, через четыре года его меняют на нового? Ну да». «Но настоящего царя не могут выбрать люди. Его могут выбрать только боги». «Мы не зовем его царем. Это как бы ну, временный управляющий нашими делами». «Но тогда, — сказал Нефер, — вы не сможете построить даже самой простой пирамиды». «Почему?» «За четыре года ее не возвести. У вас вместо строительства одной и той же пирамиды каждые четыре года будут закладывать фундамент новый». А новые генералы будут начинать другую войну, не закончив прошлую. Авраам засмеялся. В каком-то смысле так и происходит, но, но только на первый взгляд. На деле новый царь сначала долго врет, что все изменит, а когда его выбирают, продолжает делать то же самое, что делал прежний. Народ начинает тошнить, и через четыре года выбирают нового царя. «Ринз, repeat. Но пирамида, фигурально выражаясь, остается той же самой. Да и с войнами так. По большому счету власть не меняется вообще, меняются только рожи. — Если так, — сказал Нефер, — ваш четырехлетний царь просто ряженый. Наверное, он нужен настоящему царю для защиты от сглаза. Если страна строит ту же самую пирамиду, а временные цари все время меняются, это значит, что вы просто не знаете своего настоящего царя. Есть и такие мнения, кивнул Авраам. Мы называем их конспирологией. Но лучше таким не заниматься. — А что за это будет? — Могут исковеркать всю судьбу. — Кто? Аврам криво улыбнулся. — Уж найдутся люди. — Значит, эти люди и есть слуги вашего настоящего царя, — сказал Нефер. Hey, — Того царя, которого вы не знаете. Нужно проследить, кто коверкает судьбы другим, поймать несколько таких людей, запереть их в пыточном амбаре и бить их батагами по яичкам, пока они не скажут всю правду. — Они и сами ничего не знают, — засмеялся Авраам. — Людям у нас, если совсем честно, известны только две вещи — Notes... <icha> За что дают еду и за что ее отнимают? Тем, кто коверкает чужие судьбы, еду регулярно дают. Поэтому все работает как часы, хоть никто ничего толком не понимает. А, а те, кто раздает еду, они-то, наверное, знают все? Тоже не знают. Им дают еду за то, что они раздают ее другим, ну или отнимают. — Так до самого конца или до самого начала. — Интересно, — сказал Нефер. — Да, мы называем это демократией. — То есть даже ваши высшие сановники не видели вашего царя? Авраам только вздохнул. — Можно сказать и так. — Может быть, это бог или невидимый дух? Может быть, даже... «Злобный дух!» «Такие мнения тоже есть», — улыбнулся Авраам. «Их тоже называют конспирологией. Лучше этим не заниматься. Я уже объяснил, почему». Нефер, как призадумавшийся скоробей, принялся катать по столу шарик из мякиши лепешки. Потом он бросил шарик в рот, отхлебнул пиво, и лицо его прояснилось. «Скажи, Авраам, ведь ты сам не царь?» и даже не вельможа, верно? — Верно, — ответил Авраам. — Я, если по-вашему, что-то среднее между жрецом и песцом. Ученый. — Значит, самая прославленная в твоей стране пирамида никак не полагается тебе по рангу? — Нет. — Но ты ее все равно создал. — Выходит, так. — Ты строил ее не для себя, верно? О себе я в это время не думал вообще. А много сменилось четырехлетних царей, пока ты ее строил? Прилично, ответил Авраам, я даже не считал. А можно сказать, что ты строил эту пирамиду, чтобы тебе дали еды? Авраам улыбнулся. Можно, сказал он. Хотя это будет очень грубым упрощением, но ну, суть примерно такая. — Понятно, — ответил Нефер. — Тогда я знаю, что ты делал при жизни. Ты строил пирамиду для вашего невидимого царя, для вашего тайного истинного царя, которого никто не знает и не видел, и которому служат все. Вот потому слава ее так велика! Авраам засмеялся, но смех получился немного деланный. — Твою логику я понимаю, — сказал он, — но это абсурд. Ты даже представить не можешь, какой это абсурд, то, что ты сейчас сказал. Хотя звучит страшновато, особенно в таком месте. Нефер в ответ только ухмыльнулся. — Мы скоро все выясним, Авраам! Если ты насытился обещанием и напился пива, давай попробуем перейти на следующий этаж. Что у тебя спрятано там? — Признание, — сказал Авраам, — потребность в уважении со стороны окружающих и самоуважении тоже. — Ты себя уважаешь? — Авраам задумался. — Основание для этого у меня в целом... Начал он, но не успел договорить. Пол под его стулом со скрежетом провалился, и он упал в образовавшуюся дыру. В этот раз Авраам даже не успел испугаться. Когда лампа нефера зажглась рядом, он поднялся с присыпанного песком пола и принялся осматривать следующую камеру. Она была меньше предыдущей и походила не на ритуальный зал, а просто на большую комнату. У трех ее стен стояли статуи богов — худая женщина с пером страуса на голове, напротив — мощный муж с головой сокола. Третьим был толстяк с головой Павиана, увенчанный серебряным диском. Мат, Гор и Тот подвел итог Нефер. Хм, я понимаю. Мат представляет справедливость, Тот уважение к тем, кто наделен мудростью, а Гор уважение к тем, кто обладает властью. Обладающих властью не уважают, ответила Врам. Их скорее ненавидят. Но при этом боятся. — И поэтому ничего не решаются против них сделать, — кивнул Нефер. — Это и есть уважение. — А что это за рыба? — спросил Авраам, кивая в центр зала. — Рыба? — переспросил Нефер. Лампа над его рукой задрожала и засветилась ярче. — Да, вроде рыба на подставке с высоким гребнем. — Это не рыба. Это глаз гора. — А почему твоя лампа так дергается? — Третий глаз Сета есть рассеченный глаз Гора, — ответил Нефер. — Великие Уджаты узнают друг друга и обмениваются тайными приветствиями. — Уджа... У... Уджаты? — Уджаты, — повторил Нефер. — Когда Гор сражался с моим владыкой Сетом за корону Египта, Великий Сет вырвал его глаз, рассек на шесть частей и поставил их себе на службу. А бог тот, он кивнул на обезьяноголовую статую у стены, собрал их вместе, восстановил глаз и вернул гору. Значит, гор опять отнял его у сета? У богов все не так, как у людей, ответил Нефер. Если тот вернул гору его глаз, это вовсе не значит, что он отнял его у сета. Рассеченный глаз остался у сета, а восстановленный вернулся к гору и стал называться Уджат я постигаю, почему он оказался на четвертом этаже твоей пирамиды, Авраам». «Почему?» «Если ты стремишься к признанию и самоуважению, лишь мудрость то-то и сила гора помогут тебе обрести их». «Вот как», — сказал Авраам, — «возможно». Но для этого нужно, чтобы ты не отступал от добродетели, начертанный мат, добавил Нефер назидательно. А почему на полу это рухлить? спросил Авраам. Нефер осветил разбросанные по полу обломки и ветош. Это не рухлить. Все эти вещи ценны, важны и имеют отношение к самоуважению. К статусу тоже. Вот кадильницы для Ладана, они помогают почитать богов и наполняют тебя достоинством. «Драгоценные зеркала. Ну, разве без них ты поймешь, что твой облик вызывает почтение?» «Шкатулки для украшений. Тут ты сам все понимаешь, муж ослицы». Нефер называл предмет за предметом, и Авраам тут же начинал видеть их на полу. Все поименованное египтянином больше не казалось старой рухлядью, оно теперь выглядело новым и целым. «О, тут есть чем поживиться!» — подвел итог Нефер. Твоя пирамида не так безнадежна, как я думал сперва. — А это что за гнилые жерди? — спросила Врам. Лампа засветилась чуть ярче. — Это... О, переносные троны. Видишь? Они очень дорогие. Украшены золотом и слоновой костью. Лишь самых уважаемых сановников носили на таких. Но из пирамиды их трудно вынести. А золота на них не так много. Я их обычно даже не трогал. «Идти надо за главным сокровищем сразу!» «Можно присесть на этот трон отдохнуть?» Нефер засмеялся. «Не зачем меня спрашивать, это же твоя пирамида!» «Садись, конечно!» «А я присяду на другой!» Авраам сел на переносной трон. Он был удобным, но низким, и колени ученого смешно задрались. У Нефера в руках непонятно откуда появился кувшин с пивом, и он налил его в две пиалы, послушно оказавшиеся на столике между тронами. — Как попасть на последний этаж? — спросил он. — Наверное, — сказал Иврам, поднимая пиалу, — надо сначала проникнуться уважением к себе и друг к другу. — Ты ведь уважаешь себя, Нефер? — Ну, весьма, а? — За что? — Я совершил много темных подвигов, слава о которых останется в веках. Главное. «Я грабил усыпальницы Хуфу и Хефрена. «Кто это такие?» — спросил Врам. Нефер презрительно сощурился и отхрибнул пиво. «Не лги, что тебе неведомы цари, построившие две величайшие пирамиды в мире. Даже для вашего племени такое притворство чрезмерно. Тебе, конечно, мог быть неизвестен грабитель этих усыпальниц, но знай, что сейчас он перед тобой». «Послушай, Нефер, — сказал Иврам, — во-первых, нет никакой необходимости в очередной раз поносить мое племя. Если бы ты знал, как нам это осточертело за последние пять тысяч лет, ты бы этого не делал. Ну, здесь ты прав, — кивнул Нефер, — боги отворачиваются даже от царей, осуждающих целиком племена и народы. В каждом племени есть злодеи и добрые люди. Карать одних за прегрешение других означает готовить скорую погибель собственному царству». — Я не хотел тебя обидеть, муж ослицы. — Ты не слишком задел меня, Нефер. Мы к такому давно привыкли, а про древних царей скажу тебе вот что. Я слышал, конечно, про великие пирамиды Гизы. Я знаю, что они были ограблены в древности, просто не помню наизусть имен фараонов. Их у нас знают в основном ученые и египтологи. Но если имена этих владык стерлись из людской памяти, это потому, что подобные тебе люди оставили от сокровищ этих пирамид только расколотые гранитные саркофаги в погребальных камерах и разбили их, видимо, из чистой злобы. Как видишь, мне тоже кое-что известно о делах древности. Даже в свете лампы было видно, как побелело от гнева лицо Нефера. «Следи за своей речью, муж ослицы!» — сказал он. — Да, я грабил усыпальницы, но не разбивал саркофаги из злобы. Я делал свою работу так, чтобы не потревожить ни Ка, ни даже Ба усопших царей. Понимаешь ли ты это? — Я и не говорил, что саркофаги разбил ты, Нефер. После тебя там прошло много других грабителей. — Их разбил я, — ответил Нефер. «Но вовсе не из злобы, как ты лживо измышляешь, а по святой необходимости!» «Сохранились ли великие пирамиды до ваших дней?» «Да», — ответил Авраам, — «но весь некрополь превратился в проходной двор, куда водят туристов. От спавших там царей не осталось даже пыли. Скорее всего, их пустили на лекарство еще в древности. Но это просто мое предположение». — Расскажи лучше, как ты обчистил великие усыпальницы. Это ведь не всякому грабителю по плечу. — О, ну здесь ты прав, — согласился Нефер, и к нему тут же вернулось благорасположение. — Ну, слушай, муж ослицы, и постигни, почему мое мастерство достойно уважения. Я жил в древнее время, когда власть царей Мемфиса пришла в упадок и Великое Царство вновь разделилось на Нижний и Верхний Египет. Началось возвышение Фив, но мы еще не знали, какая из столиц победит, и вместо одного седалища власти их в стране стало много. И все из-за одного фараона по имени Пеппи, который целых девяносто четыре года не хотел слезать с трона. На базарах болтали, что он на самом деле давно умер, а народу вместо него показывают то чучело на носилках, то похожего евнуха. Но так рассказывают про любого царя». «Да», — сказал Авраам, — «земная власть не особо меняется с веками». «Скажи, великие пирамиды построили при тебе?» «Нет», — ответил Нефер, — «в мое время усыпальницы Хуфу и Хефрену уже оказались пришедшими из древности. Это были храмы божественных фараонов прошлого». Их охраняли жрецы и воины, назначенные царем. Но когда царство разделилось и началась смута, человеческая жизнь потеряла ценность. А когда исчезло достоинство живых, пострадало и достоинство мертвых. Мелкие владыки не могли охранять древние гробницы, и жрецам некрополе приходилось самим нанимать воинов. Поэтому гробницы сторожили плохо, и приблизиться к ним не составляло труда. А если ты способен был привести отряд воинов, можно было делать на священной земле что угодно. — Ты нанял воинов, чтобы ограбить пирамиды? — Нет, — сказал Нефер, — для этого надо быть намархом или князем. Я устроился в охрану Некрополя и отработал там несколько месяцев за еду. У меня появились сообщники. За это время мы нашли и обчистили могилу строителя великой пирамиды Хуфу. Она была совсем недалеко от Некрополя, но ее никто не охранял. В ней я обнаружил план пирамиды. «Разве это не было тайной?» — спросил Авраам. «План был замаскирован под узор на горшке для внутренностей. Но я сразу понял, что там изображено. Нисходящие и восходящие коридоры, гранитные затворы, Великая галерея и камера царя». «Гранитные затворы?» «Да», — ответил Нефер. Это огромные каменные пробки, которыми запечатывали дорогу к царской камере после погребения. Их невозможно пробить. Можно только обойти. Но для этого требовался многодневный труд отряда комнитесов. Если бы не владыка Сет, которому я тайно поклонялся в пустыне, я не смог бы решить эту задачу, несмотря на смуту. — И как ты ее решил? — Ты не поверишь, муж ослицы, здесь начинается чудесное и волшебное. — Я попробую поверить, — сказал Врам. Расскажи. — Ты знаешь, наверное, что богам одинаково доступно будущее и прошлое. Сет показал мне во сне одного могучего владыку из далекого будущего и дал доступ к его уху. — Как его звали? — Халиф Аль-Мамун. Я нашептал ему множество сказок про великое сокровище, сокрытое в пирамиде, и возбудил в нем желание овладеть им. Это было несложно. Ты знаешь, как алчные земные цари. Да, знаю, — кивнул Авраам. Я объяснил халифу, где именно долбить туннель, чтобы попасть точно в стык коридоров, запечатанных гранитной пробкой. Камнетесы Аль-Мамуна сделали свою работу, обошли гранитный затвор, а затем я принес в жертву Сету черную овцу, и он на одну ночь перенес пробитый халифом туннель в мое время. Мне и моим сообщникам осталось только проломить узкую стенку из известняка, и мы попали в самое сердце Великой пирамиды. И? А в погребальной камере царя не оказалось никаких сокровищ. Там был только тяжкий золотой колос, и мощный золотой скоробей, лежащий по бокам саркофага. Была еще скрижаль с надписью, где Хуфу проклинал будущих грабителей и объяснял, что все деньги страны ушли на строительство пирамиды. И что случилось после? Ну, я велел своим людям разбить саркофаг и разрубить мумию на части. Но никакой злобы, как ты лживо заявил, я при этом не испытывал. Наоборот, сердце мое было полно благоговения. — Понятно, — сказал Уврам. — Извини, таких подробностей я не знал. — И что случилось потом? Ну, — Потом начало действовать проклятие фараона, и между моими людьми завязалась драка. Они поубивали друг друга прямо в царской камере. Тех, кто выжил, добил я сам. В последние минуты, когда Сет соединял два времени, я покинул пирамиду по туннелю Аль-Мамуна, — Я оставил в проходе золотой колос, чтобы халиф смог оплатить работу своих комнетесов. Говорят, когда он переплавил его на монеты, ему как раз хватило. — Да, — сказал Иврам, — даже твоя работа не всегда прибыльна. — Не всегда, — согласился Нефер. Но затем по воле Сета мы вскрыли пирамиду Хефрена, и вот там уже мы поживились на славу. Это меня и погубило. Я нанял в фивах слишком много певичек для своей услады. Мы танцевали голыми под луной, а время было суровым, и на меня обратили внимание. Меня схватили, изобличили и сварили в масле. С тех пор я граблю тени усыпальниц, потому что и сам я тень. Но я достоин великого уважения за свои невероятные подвиги, как ты считаешь? — Конечно, — согласился Авраам, — не представляю, кто может в этом сомневаться. — Но ты, Авраам, достоин еще большего уважения, — сказал Нефер, — ибо я просто грабил усыпальницы, а ты построил великую пирамиду, затмившую своей славой даже гробницы Гизы. Авраам улыбнулся и махнул рукой, но его глаза заблестели чуть ярче в свете волшебной лампы словно на них выступили слезы. «И при этом она так проста и доступна!» — продолжал Нефер. «Мы с тобой обошли ее этажи, и я увидел все их секреты. Я понял их так ясно, что могу теперь рассказать о них другому». «Не спеши, Нефер», — сказал Авраам. «Остался еще один этаж. Последний. Он дался мне труднее всего, и я не уверен, что достроил его до конца. Но он в некотором смысле тайный» и я не знаю, поймешь ли ты, что там спрятано. — Давай поглядим вместе, — сказал Нефер. Мы ведь выполнили назначение этого этажа и испытали великое уважение друг к другу. Авраам кивнул. О маат Гор и Тот! Пропускаете ли вы нас дальше? В зале повеял ветер. А потом переносные троны, на которых сидели Авраам с Нефером, стали медленно погружаться в пол. Он был каменным, но выглядело все так, словно троны тонули в болотной жиже. Нефер поджал ноги, и Авраам сделал то же самое. «Нас так засосет?» — сказал он. «Это боги ведут нас на тайный этаж!» — ответил Нефер. «Они нас услышали!» Его улыбающееся лицо погрузилось в камень, как в воду, и пол сомкнулся над его макушкой. Вслед за ним во тьму ушел и Авраам.